После того, как мы с Юджоу пришли к такому выводу, мы и поставили перед собой цель добраться до Центрального собора. Вложив всю нашу веру в этот голос, мы сумели пройти долгий путь до столицы». Однако вот эта Алиса, внезапно появившаяся перед нами, назвалась не дочерью старейшины Рулида Алисы Шуберг, но рыцарем единства Алисы Синтезис-Сети и ее отношение к нам, которое она демонстрировала сначала и до конца, как к преступникам, заслуживающим суда, вовсе не то, какого можно было бы ожидать от подруги детства Юджо. Это другой человек, у которого просто имя и лицо похоже на Алисины. а Либо же, это настоящая Алиса с измененной памятью. Чтобы выяснить, что из этого верно, нам необходимо каким-то образом сбежать из тюрьмы и подняться на вершину собора. Туда, где мы сможем узнать о церкви Аксиомы всё. Иного выхода, по-видимому, у нас нет. Однако намерение намерением, но только не похоже, чтобы мы смогли хотя бы поцарапать эти цепи или прутья. Эх, как же бесит. Я бы самих богов сейчас связал, если бы только смог, и выжил из них всю правду до капли. Негромко выплюнул я, и перед моими глазами всплыл мысленный образ Сидзира Кикуоки в своих очочках, глядящего на меня с видом «Знать ничего не знаю». Юджу тихонько ответил с горьким смешком. «Эй, эй, ругать Стейсию сама в церкви – плохая идея, как ни крути. Можешь нарваться на божественную кару». Похоже, в религиозном плане он остался таким же, каким был, хоть его отношение к индексу запретов и изменилось. Э, несмотря на эту мысль, я беззаботным голосом добавил еще одну дерзкую фразу. «Ну, если она собирается это сделать, может, заодно и эту цепь божественно покарала бы». Как только я это произнес, меня внезапно осенило. Уже другим тоном я продолжил. Э, «Стоп! Кстати, остысь сама. Окна тут тоже не появляются?» «Мы не пробовали. Попробуй». «Ага». Кинув взгляд в сторону комнаты тюремщика, расположенной левее по коридору, я вытянул указательный и средние пальцы правой руки, сделал привычное уже движение вызова окна Стейсии и легонько тюкнул по цепи, которую держал левой рукой. Тут же выплыло знакомое бледно-фиолетовое окошко. Я сомневался, что ситуация изменится к лучшему, даже если я буду знать свойства цепи, но всё равно сама возможность получить информацию радовала». О, получилось! Я ухмыльнулся в сторону Юджу и заглянул в окно. Там были ровно три строки. Уникальный идентификатор объекта, следом прочность, которая у меня уже вот где была, 23500 из 23500, и затем строка символов «класс 38 объект». Класс 38. Это куда больше, чем у многих знаменитых мечей. Но ни в какое сравнение не шло с 45-м классом божественного инструмента «Меч голубой розы» и 46-м классом черного меча за год высеченного из ветви божественного кедра великана – кедра гигаса. В общем, будь у нас любой из этих мечей, мы бы действительно смогли разрубить свои цепи с легкостью, но сейчас рассуждать об этом было бессмысленно. Последовав моему примеру, Юджио тоже вызвал окно своей цепи и прошептал предсказуемо унылым тоном. А, «Вот почему она не поддавалась, сколько мы не тянули. Без оружия или инструмента хотя бы такого же, 38-го класса, нам эти цепи не разорвать». «Да, так и есть». Я в очередной раз оглядел тёмную тесную камеру, но ничего, кроме грубых железных коек и пустого кожаного меха. Я подумал, что ножка койки могло бы заменить лом, и, цепляясь за соломинку, вызвал её окно. Однако ножка оказалась бесполезна третьего класса. Увы, неприглядный внешний вид не обманул. Прутья решётки были на вид куда крепче, но до них я дотянуться не мог, цепь не пускала. Пока я лихорадочно крутил головой, не желая сдаваться, Юджио вяло пробормотал. Сколько ни ищи, какой-нибудь знаменитый меч к нам в камеру не свалится. Да вообще здесь почти ничего нет, это даже поисками-то не назовешь. Только койки, мех из-под воды и эта цепь. Только эта цепь. Пробормотал я и уставился сперва на цепь, прикрепленную к моей руке, затем на ту, что тянулась от запястья Юджо. Внезапно у меня в голове вспыхнуло, и я прошептал, сдерживая возбуждение. «Нет, не только. У нас ведь две этих чертовых цепи». «Ха? О чем это ты?» Угадал я по движению головы Юджо. Я подал ему знак, чтобы он слез с койки, затем сам встал на каменный пол и проверил, как стоит мой партнер, чей силуэт с трудом различался в темной камере. На его правом запястье, как и на моем, был грубый металлический браслет. Он выглядывал из-под академии, которая так и оставалась на нас со вчерашнего дня. Прикованная к браслету цепь другим концом тянулась к кольцу, вбитому в стену за кроватью». Я пролез под цепью, идущей от правой руки Юджио, затем, возвращаясь на исходное место, перелез через нее. В результате наши цепи перехлестнулись крест-накрест. Жестом я показал Юджио, чтобы он отошел немного назад, сам тоже отодвинулся. И в точке перехлёста цепей раздался душераздирающий скрежет. При виде всего этого Юджио, судя по всему, понял наконец мои намерения». «А, Кирита, только не говори мне, что мы просто будем сейчас тянуть». «Ещё как будем! Эти две цепи одного уровня, так что по логике, если так сделаем, обе их жизни должны уменьшаться одновременно». «Но точно не узнаем, пока не попробуем, так что быстрее хватай цепь обеими руками». Сомнение по-прежнему сохранялось на лице Юджио, но тем не менее он, как я ему и сказал, ухватился за цепь, идущую от его правого запястья, и чуть подсел». Я сделал то же самое, затем... Стой, сперва еще кое-что. Начертив левой рукой знак, я снова вызвал окно цепи. В реальном мире, если я попробую таким трюком разорвать две толстых железных цепи, думаю, всей моей силы хватит лишь на то, чтобы их поцарапать. Однако, хоть всё в подмирье выглядит настоящим, нельзя сказать, что тут действуют ровно те же законы физики, что и в реале. Здоровенное дерево диаметром в 4 мела можно срубить за несколько дней, если пользоваться божественным инструментом — мечом голубой розы. В общем, если два предмета сталкивать между собой с достаточной силой, и скоростью, рано или поздно тот из них, у которого выше уровень, разрушит второй. Одних лишь взглядов нам хватило, чтобы синхронизировать свои действия. Три, четыре. И мы потянули на себя толстые цепи изо всех сил. «Дзынь!» Как только прогремел этот тупой, жесткий, металлический звон, меня едва не швырнуло вперед. Юджу оказался сильнее, чем я ожидал, но я напряг пресс и как следует уперся ногами в пол. На лице моего партнера тоже явственно читалось нежелание уступать, и мы продолжили перетягивание каната, частично забыв об изначальной цели. Оттуда, где цепи перехлестнулись, доносился душераздирающий скрежет, и летели оранжевые искры». Продолжая состязаться в силе с Юджо, я вытянул шею и заглянул в по-прежнему открытое окно. О, мне захотелось принять позу победителя, но обе руки были заняты, так что я ограничился охмылкой. «Более чем 20 тысяч очковая жизнь цепи падала. Единички сменялись так быстро, что глаз не мог уследить. Десятки сбрасывались с невероятной быстротой. Если так пойдет дальше, все будет кончено в несколько минут. Стиснув зубы, я продолжил вкладывать все силы в перетягивание каната». Конечно же, этот способ не сработал бы без выполнения ряда условий. Две цепи, два заключенных. Причем у заключенных должен быть достаточно высокий уровень управления объектами. Параметр аналогичный силе в САУ. Так что я уверен, 11-летняя Алиса, заточенная в одиночестве, разорвать свою цепь не смогла. Стало быть, девочку забрали из тюрьмы на суд, а потом с ней что-то произошло. Если рыцарь единства по имени Алиса и была Алисой из Рулида, то это что-то стало управлять ее воспоминаниями и мыслями, превратив ее в преданного стража церкви Аксиомы. Погрузившись в размышления, я совершенно забыл кое-что важное. Я ведь держал окно открытым для того, чтобы остановить наши потягушки непосредственно перед тем, как жизнь цепей упадет до нуля. Потому что если этого не сделать... Дын! Раздался пронзительный металлический звук, совершенно не такой, как предыдущие. Мы с Юджио даже моргнуть не успели, как нас обоих со страшной силой швырнуло назад, крепко приложив затылками о каменные стены. Какое-то время я сидел на полу, держась за голову руками и испытывая совершенно настоящие боль и головокружение. Подарочек от ИСТЭО. Когда это всё успокоилось, я глянул за дверную решётку, полагая, что уж теперь тот тюремщик не мог не заметить, что что-то произошло. Однако, к счастью, снаружи всё оставалось тихо. Выдохнув с облегчением, я осторожно встал. Юджо встал следом, ошеломлённо потирая голову левой рукой. «Ох, моя жизнь только что, небось, на сотню сразу упала». «Ерунда по сравнению с тем, что мы за это получили. Иди сюда, смотри». Я вытянул правую руку и помахал бессильно свисающим с неё обрывком цепи. Там оставалось как минимум один мел и 20 санов, то есть метр двадцать сантиметров. В общем, цепь была шикарнейшим образом разорвана на надвое. На полу лежали четыре У-образных кусочка металла. Два звена цепи, которые упирались друг в друга и на которые пришлось давление от нашего с Юджу перетягивания каната. В итоге они и разломились. Стоило мне на них посмотреть, как они с легким шорохом рассыпались в пыль и исчезли. Внезапный приступ любопытства заставил меня открыть окно половины цепи и оглядеться. Ее жизнь составляла 18 тысяч и росла на глазах. Как ни странно, величина оказалась почти та же, какая была изначально у всей цепи. Я считал, точнее надеялся. что трёхметровая цепь исчезнет полностью, как только её жизнь достигнет нуля. Но, судя по всему, цепь была переопределена как новый объект, возможно, потому что она состояла из множества отдельных звеньев. Пока я размышлял о подобных материях, Юджио, тоже разглядывающий свою цепь, картинно пожал плечами и сказал, «Ох уж, никогда в жизни, Кирита, мне тебя не догнать по части придумывания совершенно нелогичных штук». «Пф». Мой девиз – нелогично, неблагоразумно, непостижимо. Да, но вот с этим, похоже, ничего уже не сделаешь. Мы избавились от невозможности удалиться более чем на три мела, э, то есть на 3 метра от внутренней стены. Но мне никак не шло в голову, как же избавиться от обрывков цепи, висящих на наших правых руках. Даже если мы устроим еще один раунд потягушек, э, цепи станут короче, но совсем убрать их нам не удастся. «Похоже, выбора у нас нет, придется тащить их с собой. Тяжеловаты, конечно, но, думаю, мешать идти не будут, если намотать на руку». С этими словами Юджу принялся наматывать цепь на предплечье, и я с неохотой последовал его примеру. «Сорудив эти импровизированные наручи, мы переглянулись и обменялись циничными ухмылками».